Торопышка Эта история произошла в сказочном лесу со сказочными зверями. Сказочными звери были не из-за того, что у них какие-то особенные уши, лапы или хвосты. Нет, обитатели этого леса – обыкновенные зайцы, волки, медведи, лисицы. Те самые животные, как их все хорошо знают. А сказочными они назывались, потому что жили мирно, не только не охотились друг на друга но даже и не ссорились по пустякам. Посреди сказочного леса раскинулась огромная поляна, на которой собирались его обитатели, чтобы отметить праздник или какое-нибудь событие. А еще сказочные звери ходили в гости друг к другу с подарками и угощениями. На окраине леса в небольшом доме на двух соседей проживал заяц по прозвищу Торопышка. Нетрудно догадаться, откуда взялось это прозвище. Он всегда и везде торопился. Но вот что удивительно. Именно потому, что торопился, заяц каждый раз всюду опаздывал. То заяц-торопышка по пути провалится в яму и вынужден ждать, чтобы его кто-нибудь вытащил, то он проскочит мимо нужного места и, угодив в соседний лес, подолгу плутает среди незнакомых деревьев. Однажды заяц трижды возвращался обратно, добежав почти до самого дома волка, когда его пригласили на день рождения волчицы. Сначала он спохватился, я же забыл подарок. Затем вспомнил о гостинцах для волчат, а под конец в последний момент обнаружил, что вместо праздничного костюма прискакал в домашней пижаме. В этот день звери собрались на поляне. Недавно у медведя с медведицей Появились на свет трое маленьких медвежат, а такие важные события обычно отмечаются всем лесом. Торопышка, по обыкновению вылетев из дома как ошпаренный, проскакал сотню метров, споткнулся о свою соседку-черепаху и растянулся на земле. Черепаха тоже всегда опаздывала. Она успевала только доползти до места, а собравшиеся там гости уже расходились по домам. Заяц, пролетев кубарем еще пару метров, поднялся и, прихрамывая, вернулся к черепахе, чтобы вежливо извиниться. — Простите меня, пожалуйста, я очень торопился и вас не заметил. Впредь постараюсь быть внимательнее. — Ну что ты, не стоит беспокоиться. У меня крепкий панцирь, и под ним я в безопасности, — учтиво ответила черепаха. — Торопышка уже хотел бежать дальше? — но у него слегка болела ушибленная лапка, и двигаться заяц мог лишь потихоньку. Правда, все равно гораздо быстрее черепахи. «Эй, сосед, погоди!» – окликнула черепаха. «Раз уж ты больше не торопишься, может быть, поможешь старушке добраться до поляны? Очень хочется взглянуть на малышей-медвежат». «Как же я вам помогу?» – растерялся заяц. «Ты большой и сильный, и мне кажется, тебе будет нетрудно захватить с собой маленькую черепашку. Для зайца черепаха была не такая уж и маленькая и довольно тяжелая. Но не мог же он показаться слабаком, ведь его назвали большим и сильным. Прижав черепаху лапами к животу, заяц сделал несколько шагов и понял, так ему эту ношу не донести. Тогда он положил ее на пенек и сказал, «Погодите минутку, я кое-что придумал». От дома они отдалились совсем немного, и заяц вернулся за рюкзачком. Нести черепаху в рюкзачке гораздо легче, даже почти легко, да все равно не разгонишься. Одно дело, когда ты бежишь сам по себе, а другое, когда кого-то несешь. Нужно быть очень внимательным, чтобы не споткнуться. К тому же у черепахи при быстром беге от тряски может заболеть голова. А уж опаздывать нельзя ни в коем случае. Ты же не один и несешь не только свою попутчицу, но и ответственность за то, чтобы доставить ее вовремя. С тех пор ни заяц, ни черепаха никуда никогда не опаздывают, потому что всегда вместе. Черепахе недавно исполнилось 200 лет. Ее день рождения тоже отмечали всем лесом. И она многое хранит в своей памяти. И чтобы в пути нетерпеливому зайцу не было скучно, старушка рассказывает ему древние истории о тех временах, когда и в этом лесу волки охотились на зайцев, козликов и поросят, и как когда-то коварная лиса выгнала зайчика из собственного дома.